У меня теперь для драки все, что нужно, имеется. Винтовка, револьвер, шашка, кинжал. Хоть сейчас в бой. Угу, еще и нажискнут он. Ох, и крепко тебя пластуны выучили, — качнул Григорий головой. Я и понять не успел, как ты полдесятка положил. — Бать, а где те пластуны теперь? — решившись, поинтересовался парень.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 «Не знаю. Как уж они выбирают, да только завсегда гуторили, что науку пластунскую не всякому пройти дано. Тут особый характер нужен». «Ну да, разведка — это не баран чихнул», — подумал Матвей, задумчиво ероша пальцами чуб. «Тут много чего в натуре человеческой должно сойтись. И терпение, и внимательность, и сила с выносливостью».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 Шесть пушек — это как раз вооружение Ушкуя. Спорить Матвей и не собирался. И так было понятно, что искать тут можно до Морковкина заговенья и ничего не найти. К тому же выкопанный ими грот грозил в любой момент обвалиться. Так что направлял он Дроги к дому со спокойной душой. Григорий, вольготно развалившись на сложенной в телегу добыче,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 100 рублей в 30 обойдется. А если того же денчика присматривать, тут полсотни отдай и не греши. А ежели у горцев покупать. Да ты никак на ситинского скакуна отметишь, вдруг рассмеялся кузнец. Ха, нет, брат. Нам такого коня не потянуть. Это ж ветер, а не кони. За них две сотни серебром отдают и не морщится.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 Полукровки они завсегда сильнее, да и разумны на диво. Ну да бог с ним, вот через месяц ярмарка начнется, там и посмотрим. Благо мы с тобой серебра добычей добре взяли. Должно хватить. А может, пару кинжалов булатных откуем, на продажу? Подумав, осторожно предложил Матвей. Я бы ножны украсил, глядишь и на коня хватит.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 «Кто и на коня доброго? Попытка не пытка?» «Это верно. Добре. Только делать мы с тобой пару будем. Шашку и кинжал. Чтоб в одном ключе были. Глядишь, и вправду чего выкрутим», — подумав решительно заявил кузнец. «Когда начнем?» — деловито поинтересовался Матвей, делая все, чтобы не показать своего ликования. «А завтра и начнем?»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 Резко выдернув клинок из ножен, Григорий проверил, как она выходит, и, убедившись, что ножны сделаны правильно, устало проворчал. «Все, Матвейка, Будя, теперь до ярмарки. В кузне работать станем, ежели только кто из соседей попросит. Передохнуть мне надобно Добрый, бать. Ты, ежели чего, меня зови. Думаю, с инструментом, каким я и сам управлюсь. О дурень!» — вдруг рассмеялся кузнец. «Покос начался! Куда тут еще тянуть? Осыплется колос, в зиму без хлеба останемся. До ярмарки еще почти две недели, надо с хлебом управиться». «Надо, значит, управимся», — решительно кивнул Матвей. Дав себе сутки на отоспаться, они отправились в поле.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 шлиц из которых потом просто стачивал. Не зная этого маленького секрета, разобрать замок не получится. Григорий полдня изучал конструкцию замков, после чего, растерянно почесав в затылке, охотно признал, что у парня все вышло. — Ты это тоже увидел? — осторожно поинтересовался кузнец, выразительно ткнув пальцем себе в висок. Нет. «Просто придумал», — отмахнулся Матвей. «Силен», — одобрительно кивнул мастер. «Есть еще чего из твоего товара». «Замки да ножи», — пожал Матвей плечами. «Ну, булат еще». «Но его мы вдвоем ковали». «Все одно молодец», — хлопнул Григорий сына по плечу. «Я вон скобы да подковы с вилами готовил, а ты механику хитрую».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 «Ага, выходит, коль я с голыми руками, то и пришибить не грех», — по-своему перевел его слова Матвей. «Ты чего это таким кровожадным стал?» — вдруг озадачился Григорий. «Вроде не водилось за тобой такого». «Да не кровожадный я, бать. Я понимать хочу. Чего можно делать? А где край лежит?» — отмахнувшись, тихо пояснил парень.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 примериваясь и, вскинув инструмент над головой, нанёс удар. Матвей сразу понял, что силушки мужику было не занимать, а вот кувалду в руках он держать не умеет. Боёк кувалды сначала скользнул по скобе и только потом ударил по замку. Подпрыгнув, замок глухо стукнулся оконовесь и остался висеть, как ни в чём не бывало.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 — Глядишь, товар покупая, и ее на серебро сменяем. — Бать, а он с бумагой-то не обманет? — А то начнем торговать, а бумаги нет, беды не оберемся. Не водилось за ним такого. Но коль Митяй тот к вечеру не придет, сам туда схожу. Многообещающе проворчал кузнец. Но, как оказалось, старшина был человеком по-своему честным. Часа через полтора,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 А почему остальные замки торговать станем а по двадцать на сегнации ставь подумав махнул кузнец рукой а коль серебром так по 17 отдавай без торга ну без торга продавать себя не уважать вспомнил матвей старые правила тоже верно в таком разе сам решай не отрок уже сам мастер. Одобрительно усмехнулся казак Ероша-парню-чуп.